Только вместо щупалец у него торчали кривые, вывернутые наизнанку человеческие руки. Каждая ладонь заканчивалась не пальцами, а пастью с множеством мелких, но очень острых зубов. Это был один из двенадцати владык великих домов теней, собственной персоной. Легба, замогильный голос заполнил все пространство вокруг. Ты что творишь, старая ты плесень?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 Папа Легба расплылся в своей фирменной гнилозубой улыбке. — Отдохнула? — А теперь пора за работу! — Нет! — Аиша попыталась метнуться обратно в портал, но тот уже схлопнулся. — Опоздняк метаться! — Легба хихикнул. — Чем мы из тебя, дорогуша, сделаем погибель Вавилонского! — Кого, блин? Вавилонского? А можно не надо? Я только жить начала! «Я на Лепарских островах виллу купила, с бассейном и видом на море». «А все, поздно». Легба махнул рукой своему прислужнику. «Принеси сундуки из моего личного хранилища». «Готовься, Аиша. В результате ритуала твой разум тебя покинет. Но нам он и не нужен. ха ха, -ха, -ха, -ха. «Ну что, господа хорошие?» Последние сводки с полей. Аракул, он же Николай Михайлович Соболев, сделал глоток из своей тормокружки. Китайцы османов месят так, что аж пыль столбом стоит. Ракет у них как у дураков фантиков. И еще и флот к их берегам подогнали. Так что османам сейчас не до Лихтенштейна. У них там свой Перл-Харбор намечается, только с китайским акцентом. Я кивнул, отхлебывая утренний кофе. Боря, сидевший в углу на диванчике и увлеченно рубившийся в какую-то игрушку на телефоне, даже ухом не повел. Привык уже к нашим военным советам. — А то войско, что к нам топало, — продолжил Оракул, — стало как вкопанное посреди австро-венгерских полей. Ждут приказа. То ли обратно чесать, то ли... Ну, ты понял. Потому что на Кавказе наши имперские пошли в наступление.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 Так что выбирай кандидатуру аккуратно, чтобы не жалко было. Я пожал плечами. Сам пойду. Оракулаш подпрыгнул. В Стамбул? Теодор, ты в своем уме? Тебя же там на шаурму пустят. Не, я усмехнулся. Пока только в Австро-Венгрию. К тем османам, что к нам приближаются. У них там главный осман Нури Паша. Я изучил его досье, которое ты мне недавно скинул.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 «Разумеется, ваше высокопревосходительство! Давайте я попробую перезагрузить систему!» Когда все было готово, Нури Паша вернулся к просмотру. Сначала он с кислой миной пялился на видосики, где китайские ракеты, похожие на стаю очень быстрых и очень злых пчел, разносили в хлам османские позиции, которые, между прочим, считались почти неприступными. «Да как так-то?»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 И все бы ничего, да только лавину он вызвал на свою же армию. Я же ему говорил. Абдул, не выпендривайся, делай, как я учил. А он что? Я сам все знаю. Вот и дознался, и шаг безмозглый. Нури Паша залпом осушил остатки кофе, который, кстати, был отвратительным. Австрийцы даже кофе нормальный варить не умеют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 Он снова отхлебнул из бутылки. Кстати, нури Паша вдруг посерьезнел и посмотрел на Джамиля. Султан Мурат не связывался? Не давал добро продолжить с этим Лихтенштейном? Тогда мы бы быстренько его развалили, а там, глядишь, еще и успели бы на Кавказ переметнуться, спасать честь Османской империи. А то этот Абдул там такого наворотит, что потом сто лет разгребать будем. Джамиль покачал головой никак нет ваше высокопревосходительство тишина нури паша тяжело вздохнул ладно вали отсюда махнул он рукой я отдыхать буду и вина еще принеси нормального а не этого шмурдяка австрийского адъютант с поклоном удалился, а нури паша кряхтя завалился на походную кровать больше похожую на пыточную дыбу, чем на место для отдыха. «Старость, не радость!» – пробурчал он, закрывая глаза. «Все болит, все ноет! А еще эти идиоты вокруг!» Внезапно, когда он уже почти провалился в спасительное забытье, в шатре раздался незнакомый спокойный голос. «Вино Шато-Мартен 74 года. Нормально?»